«Логарифмические спирали» и «Золотое сечение». Среди прочих имелась книга, написанная самим Эндрю. Книга, которой я не заметил, когда приходил сюда в прошлый раз. Тоненькая брошюрка, а заглавленная «Дзета-функция». На обложке значилась «Невычитанная верстка». Я убедился, что дверь заперта. Сел в кресло и прочел книгу «От корки до корки». Должен сказать... Что чтение это оказалось в высшей степени удручающим. В брошюре говорилось о гипотезе Римана и о тщетных попытках автора доказать её и объяснить, почему промежутки между простыми числами увеличиваются именно так, а не иначе. Я знал, до чего отчаянно он искал ответ, и, конечно, после выхода книги нашёл его. Только выгод, которых он ждал, это не принесло, потому что я уничтожил доказательство.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 Да, люди построили ракеты и космические спутники. Некоторые из этих изделий даже работают. Но по большому счёту математика людей пока что подводит. Они ещё не доросли до настоящих свершений: синхронизации мозга, создания свободно мыслящих компьютеров, автоматизированных технологий межгалактических путешествий. Читая, я понимал, что прикрыл им все эти возможности. Убил их будущее.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 Так, э, дорогая. Будь осторожен. Мы слушаем.